Глава 37. Дариан Таша. Высушив только корни волос, так как на всю длину у меня не хватило уже ни сил, ни желания, я надела рубашку Дариана, висевшую на дверном крючке. Белая, чистая, длинная, в общем идеальная, чтобы чувствовать себя довольной. Для полного счастья оставалось только убить чувство голода, едва ли не подкашивающего мои ноги. Когда я вышла из ванной, Дориан стоял на кухне спиной ко мне и что-то мыл в раковине. За то время, что я отсутствовала, он свалил в центре гостиной кучу из безвозвратно поломанных и разбитых вещей. И, по-видимому, теперь что-то готовил. Подойдя к нему, я поняла, что он моет виноград и яблоки. Но моё внимание сразу же переключилось на упакованную ветчину и моцареллу. «Всё хорошо?» – решил поинтересоваться моими успехами в ванной Дориан. «Да». Наигранно непринуждённо пожала плечами я и по старой памяти открыла полку, в которой должны были лежать ножи. Бинго. Они и вправду всё ещё там находились. Взяв самый маленький из них, я потянулась к упаковке моцареллы, чтобы открыть её. И чтобы не привлекать к данному действию лишнего внимания, решила завязать диалог. Я воспользовалась твоим полотенцем и шампунем и мочалкой. Ещё кондиционером для волос. Теперь понятно, что у тебя с волосами. «У тебя отличный кондиционер». «Не знал, что тебе нравятся мои волосы?» Разыграл удивление Дариан, я же положила в рот первый кусок моцареллы и принялась отрезать себе крупный кусок ветчины. «Да, они выглядят покруче моих». Не прожевав сыр, я проглотила его и сразу же укусила крупный кусок ветчины. Встретившись с Дорианом взглядом, я растерялась. «Шикарные волосы у тебя?» Наслаждаясь ветчиной, бубнила я. «Прости, я не ела три дня». Меня не кормили. Не в силах остановиться, я снова откусила крупный кусок от ветчины. Мой голод не казался мне таким диким, пока я не начала есть. Теперь же мне казалось, что я готова поглотить всю палку ветчины целиком. Но я вынуждена была пережевывать пищу из соображений приличия. Приняв из рук Дариана кусок хлеба, я кивнула ему головой, так как у меня не было возможности произнести забитым ртом благодарное «спасибо». Как раз в этот момент в дверь раздался звонок. «Подожди, не ешь», – неожиданно попросил Дориан, и так ничего и не пояснив, отправился открывать дверь. Оставшись стоять посреди кухни с хлебом и ножом в руках, я, пересилив себя, отложила хлеб на столешницу и начала прислушиваться. Но ничего не смогла расслышать. Возможно, беспокойство последних дней сказалось на моих нервах. Но с каждой секундой отсутствия Дариана моё напряжение возрастало в геометрической прогрессии. Поэтому, когда он вернулся на кухню, я уже встречала его широко распахнутыми от волнения глазами. Это всего лишь пицца, по-видимому, уловив мое напряжение, решил пояснить он, встряхнув картонными коробками в своих руках. Я уже боялась, что сегодня ты решила граничиться фруктами, с облегчением выдохнула я. Расставив коробки на столешнице подальше от раковины, Дриан начал их раскрывать, пока я умирала от нетерпения. «Маргарита, как ты любишь, ещё одна с пепперони и одна без мяса», — говорил он, открывая первую коробку. Не дожидаясь открытия второй, я оторвала себе первый желанный кусок. Стол не уцелел после погрома Дариана, так что мы, не объясняясь, дружно решили продолжить есть, стоя за кухонной столешницей. Взяв кусок пиццы с пепперони, Дариан решил предоставить мне время для утоления первой стадии голода и молчал до тех пор, пока не съел свой первый кусок а я не приступила к третьему. «Только не говори, что ты вышла в коридор с целью проскользнуть незамеченной и сбежать из больницы». Вдруг начал он. «Что ж, ты и вправду кое-что обо мне знаешь», признала проницательность собеседника я, после чего, тяжело вздохнув, всё-таки решила сказать это вслух. «Спасибо, что не оставил меня там. Мои бы родные наплевали на моё нежелание, а ты взял и наплевал на желание других». Я прищурился. Она оценила мой поступок, но, естественно, не могла этого признать до конца. И всё же Таша впервые не побоялась проявить со мной слабость. Молодец. Это определённый прогресс с её стороны. Почему ты мне не рассказала об угрозах? Заметив, что она начала приходить в себя, я решил плавно начать свой допрос. Тебя не касался этот вопрос. Таша, мы могли решить его в одну секунду, просто щёлкнув пальцами. Вместо этого ты запустила ситуацию до такой степени, что. Я тяжело выдохнула. Нет, мне нельзя было злиться. Только не на нее. Хотя бы не сейчас. Ладно, не согласно, сдвинула брови я, не собираясь противоречить вслух, не сегодня. Расскажи мне, что произошло. Как вы меня нашли? После того, как они получили деньги, спокойно начал Дариан, но я, не осознавая собственного шока от услышанного, бесцеремонно оборвала его. «Ты заплатил им?» Мои глаза округлились, и голос чуть осип, отчего мне пришлось слегка откашляться. «Три миллиона?» «У меня не было выбора». «Выбор был, ты мог не платить». «Будь у тебя три миллиона, ты бы отдала их за то, чтобы спасти меня». Совершенно хладнокровно поинтересовался он. Я прикусила губу и отвела взгляд в сторону. «Понятно. Все, что могла выдавить из себя я, вместилось в одно тупое «понятно». «Красота». «Ты что, допускала мысль о том, что я не заплачу?» Я склонил голову на бок, пытаясь заглянуть ей в глаза. Но она отказывалась соприкасаться со мной взглядом. Неужели она и вправду думала, что... «Мне говорили, что ты отказался платить за меня». Между нами повисло пятисекундное молчание длиной в час. «И ты этому поверила?» «Кажется, мне весь вечер придётся напоминать себе не злиться на неё. Что она несёт?» Если честно, я с самого начала не верила в то, что ты... Оторвав взгляд от поверхности столешницы, она посмотрела на меня уверенным взглядом. Но я заметила в её глазах едва уловимую влагу. Я не видела смысла платить тебе за меня, тем более такую сумму. Ты ведь сам недавно сказал, что не дал бы за меня ни доллара, потому что я для тебя одно сплошное разочарование. Нет, это невыносимо. Оборвал её я не в силах продолжать слушать этот бред. Я столько раз говорил ей, что люблю её, а она услышала лишь единожды произнесённое мной то, что не имело никакого смысла, и сразу же поверила в пустую ложь. Что же она слушала? Не в силах сдержать злость, я развернулся и вышел из кухни, решив найти аптечку. Иначе мне было не отвлечься от разбушевавшейся внутри меня в этот момент бури. Невероятно. До сих пор я не замечал, какой она дурой может иногда быть.